Глава вторая. День второй. Пятница. Наш первый день в седле. Сегодня мы изучим окружающий наш пейзаж виноградников. Виды настолько потрясающие, что даже дыхание перехватывает, как и от подъема на эти холмы. Готовьтесь крутить педали. Мы наградим себя за старание роскошным пикником у винодельни. Церковные колокола пробивают четверть часа. Я хмурюсь. Я нарушила главный завет всех тургидов. Всегда надо выходить вовремя, особенно в первый день. Он сейчас подойдет, — говорит Джудит, свежая, как утренний воздух. Она стоит рядом со мной, разглядывая мощную дорожку. На лимонном дереве воркуют голубки. Золотые лучи солнца заставляют росу испариться. Деревенские жители неспешно бредут на рынок. А дом опаздывает. Он хотел, чтобы Дебора что-то там посчитала. Джудит стискивает свой персиковый шарф, который надела в дополнение к легкой цветочной тунике и небесно-голубым леггинсам капри. Идеальный наряд и для велопрогулки, и для похода в кафе. Дебора бывает такой медлительной. «Дебора — давняя ассистентка дома. Его рабочая жена, — шутит дом, — от чего она нравится Джудит еще меньше. Трудолюбивая Дебора приходит рано, уходит поздно, берется за такую неблагодарную работу, как организация корпоративных выездов, вторничных посиделок в складчину, гольфа для дома и офисных дней рождений. Думаю, Деборе понравился бы велотур по Франции. Уж она была бы и рада круассанам, и приходила бы на все встречи вовремя. Даже нет. Она приходила бы заранее и уже с круассанами. Он же в курсе, что в Иллинойсе сейчас три часа ночи. Я проверяю часы. 9.16, значит, 3.16 в Элм-парке. Джудит шмыгает. Дебра установила специальное приложение. Ей приходит оповещение, когда дом отправляет ей письмо. Значит, дебора отдыхать не будет. Я перевожу глаза с мощенной дорожки на стальную группу. Лекси изворачивается в разнообразных позах йоги, вытягивая руку к небу. Ее светлый хвостик покачивается из стороны в сторону. На стене у нее за спиной стоит прозрачная бутылка Витала Грин. Рядом Лэнс и телефон Лекси. Она снимает видео для соцсетей. Уже второе за сегодня, как она мне сказала. Ее подписчикам жизненно необходим контент. Дальше, у стены, надеюсь, не в кадре, Фили и Кони разбирают запасы, которые затем будут раскладывать по корзинкам. Бумажные карты, закуски, багет, на всякий случай, дождевики, шляпы от солнца, инструменты и штопор. Эти дамы готовы ко всему. Одобряю. Манфред снова куда-то смылся, что меня беспокоит. Собирать туристов — почти то же самое, что собирать кошек для общего портрета. Только одного поставил на место. Тут же сбежал другой. Еще взглядом Найджела. И замечаю блеск серебра в глубокой тени инжирного дерева. Под ним есть скамейка, наполовину закрытая древним стволом и тянущимися ветками. Серебряный блеск стремительно то появляется, то исчезает. Наверное, опять что-то пишет в своем блокноте. Он вчера весь ужин его не убирал. Что же он там строчит? Жалуется на каждую минуту, на которую я задерживаю нашу отправку. Поворачиваюсь обратно к Джудит. Пора выдвигаться. Мы не можем оставить дома. Она сжимает шарф в железной хватке. У него столько стресса в последнее время. Ему просто необходим этот отдых, Сейди. Он сам сказал, что это важно. Но не настолько важно, чтобы прийти вовремя. Оставь его, оставь его. На секунду пугаюсь, что мой внутренний монолог вышел во внешний мир. Но нет, это Лэнс. Он объезжает нас на велосипеде, балансируя на педалях. Ну же, Сейди, подстрекает Лэнс. Тебе ведь не впервой «Оставила компанию, оставила папу в беде. Как там, есть сожаление? Он замечает мою улыбку, прежде чем я успеваю ее скрыть. «Нет, никаких сожалений. Несмотря на то, что написать заявление об увольнении мне было сложнее, чего бы то ни было в жизни. Но две мысли придавали мне сил. Первое, что я уже подписала договор о покупке бизнеса. Второе... Воспоминания о объясняющей свою постоянную смену работы. Если ты в чем-то хороша, еще не значит, что ты должна это делать. Я была хорошим бухгалтером и секретарем. Цифры мне подходят. Они понятные, предсказуемые. Всегда понятно, что они делают. В отличие от людей. Надеюсь, я хороший тургид. Я еще учусь, но, по крайней мере, мне весело. Почти всегда. Лэнс, веди себя хорошо, говорит Джудит. Лэнс мне подмигивает. Да, веди себя хорошо, повторяю я, улыбаясь. Подросткам Лэнс вел учет этих "веди себя хорошо" от мамы, как в карточках по типу "купи пять кофе, получи шестой бесплатно". После двенадцати "веди себя хорошо" он чем-то себя награждал, мог одолжить машину дома. Погонять на его БМВ по проселочным дорогам. Угоститься лучшим бурбоном дома. Прогулять уроки ради приключений в городе. «На твоем отце целая компания», — продолжает Джудит, теперь заступаясь за переработки дома. «Он ей управляет один!» «Черт, это упрек Лэнсу или мне?» Лэнс закатывает глаза так сильно, что увлекает за ними и велосипед. Он разворачивается и мчит на другую сторону веранды, чтобы мелькнуть на заднем плане видеолекции. На его месте появляется другой велосипедист. Надя Залиская, мой второй гид, тормозит кроссовкой на высокой подошве, вторую ногу держа на педали. Легкий ветерок колышет ее локоны цвета пшеницы, растущей на полях ее родной Украины, с синими кончиками. «Уже поздно» заявляет она. Опаздывать в первый день плохо? Да, она права. Первый день особенный. Это обещание гостям, что наш бизнес уважает их время. Он придет, настаивает Джудит. Да, говорит Надя. Да, придет. Я за ним схожу, мисс Эпплтон. Я его приведу. Решимость Джудит дает сбой. Может лучше мне за ним сходить? Дом по утрам такой ворчливый. Тогда будет еще минус, велосипедист. Я схожу, — говорю я и тут же об этом жалею. Если дом решает там рабочие вопросы, то он точно станет втягивать меня в это. Мало того, что я уволилась, так еще и мой бизнес вынудил его сюда приехать. Нет, — отрезает Надя, — я схожу. Так быстрее. Солнце отражается в ее золотом шлеме. Волосы сияют, как витражное стекло. Ее стойка навеивает мне образ храброй воительницы, готовой к бою. Жанна Дарк. Если бы Жанна села на велосипед и обновила свой гардероб, включив в него высокие кеды, велосипедки и футболки-оверсайз с изображениями фолк-панковских групп. Надя направляет воинственный взгляд на Джудит. Интересно, представляет ли Джудит то же, что и я? как девушка двадцати с чем-то лет с железной волей принимается управлять домом. Джудит натянуто улыбается. Ладно. Она начинает благодарить Надю, но та уже несется вниз по мощенной улице. Тут, словно его кто-то позвал, возвращается Манфред. Я нажимаю на свой звоночек и чувствую нервное возбуждение, как в первый учебный день. Группа собирается вокруг меня. Я начинаю со снов. Было бы здорово, если бы мы все могли держаться вместе. Но не переживайте, жестких рамок у нас нет. Так что никто не потеряется. Потеряться они, конечно, могут. Но для этого придется постараться. Я напоминаю всем о бумажных картах и навигационных устройствах, которые прикреплены к рулю. Навигаторы совсем простые. Они не смогут измерять ваш пульс или предложить программу тренировки. Но покажут, где вы находитесь. Почти все члены группы кивают. Голова Найджела устало опускается, словно от собственной тяжести. Да-да, я в курсе. Мы вчера уже это обсудили, когда Найджел поделился мнением, что нашей коррективной технологией мог бы управлять и трехлетний ребенок. Ну и ладно. Главное — держаться курса. Поскольку дом еще не подошел, я добавляю. И все знают, как добавлять остановки или менять пункт назначения в случае, если вдруг потребуется круассановое подкрепление. Раздаются смешки от группы, за исключением Найджела, и твердые «да» от Филли и Кони. Я сажусь на велосипед и выкрикиваю мое любимое слово. «Поехали!» Филли и Кони радостно кричат. Найджел вздыхает, убирает свой блокнот и закидывает через голову эластичный ремень от камеры. Манфред, Лекси и Лэнс кружатся, как скаковые лошади у ворот. Джудит бросает последний хмурый взгляд на пустую дорожку. «Я вывожу нас из города через тихие дорожки». Уютные деревенские домики, стоящие плечом к плечу, сменяются загородными коттеджами с большими садами. Некоторое время вдоль дороги нас сопровождает помпезный петух. Местная библиотекарша выглядывает из-за бельевой веревки, чтобы пожелать нам удачи. Бон кураж, мэдамы и месье. Удачи, дамы и господа, с французского. Мерси, мадам, — отвечаем мы. Спасибо, мадам. С французского. Велосипед действительно работает как по волшебству. С каждым поворотом мое напряжение спадает. И его сменяет радость. Мы проезжаем через пейзаж с картинки. Только он настоящий. Лэнс ускоряется и пропускает поворот. Я кричу, чтобы он нас нашел. Приближается электронное жужжание. Найджел проезжает мимо на нашем новом электровелосипеде с идеально прямой спиной, чем напоминает мне того надутого петуха. В моем идеальном мире один гид едет впереди, а другой — сзади, подметает. Но некоторые велосипедисты такие, что им надо быть впереди состава, а некоторые, наоборот, предпочитают держаться в хвосте, чтобы иметь возможность остановиться, отдохнуть, сделать фотографии. Я держусь с основной группой. Лекси едет с Джудит, которая тоже выбрала электровелосипед, лимонного цвета, с корзинкой специально для багетов. Джудит уже выглядит намного счастливее. Манфред за нами крутит педали, как ни странно, совершенно безмятежно. Конни и Филли восхищаются прекрасными садами на нашем пути. Обогнавшие нас Лэнс и Найджел остановились у знака границы Сан-Суси. На винтажном знаке изображены нарисованные от руки образы региона: винограды, парусная лодка, осьминог, который машет щупальцем, и Мое любимое. Двое велосипедистов, срисованных с парой, которая доверила мне свой бизнес: Би и Бернарта. На знаке они, как и в жизни, держатся за руки и смеются. Между картинками, надпись Сан-Суси. Переведенные на дюжину языков, вместе со словами на английском. Никаких беспокойств. Обычно я предлагаю сделать здесь групповое фото. Поскольку мы выехали позже, я решаю этого не делать. Но, раз уж самые резвые велосипедисты нас ждут... Лэнс задирает голову. Найджел щелкает знак много раз, словно перед ним фотомодель. У меня словно крылья вырастают. Ему весело. Сразу представляю, как поднимается рейтинг моего бизнеса. А потом замечаю полосы, из которых, как из ран, сочится красный цвет. Так резко торможу, что велосипед чуть не падает. Конни коне и Фили объезжают меня, чтобы не врезаться. Мне хочется развернуться, собрать гостей и сбежать куда подальше. Но уже поздно. Сегодня утром я проверила все вокруг сарая, коттеджа и домика Би и Бернарда по соседству не обнаружив свежих следов вандализма. Я позволила себе поверить, что мне повезло. Может быть, — подумала я, — диверсанту стало скучно. Или он почувствовал вину, и он оставил меня в покое. «Что это?» — говорит Лэнс, когда все оказываются перед этим ужасом. «Что тут написано?» Мертвые велики?» когда Лэнс приехал, он шутил, что знает две фразы на французском. «У -ля -ля, и мучу пор фавор». Да, я знаю, второе вовсе не французский. Он и тут сделал не лучший перевод. Но я не буду объяснять, что здесь на самом деле написано «Смерть велосипедистам». «Как-то некрасиво, да?» — говорит Филли. «Очень грубо», — говорит Кони. «Настоящая жизнь — вечный танец с ангелом смерти» говорит Манфред, задумчиво разглядывая знак. «Сэйди!» — восклицает Джудит. «Так тебе кто-то угрожает? Вот я так и знала, что этот твой бизнес опасен!» «Нет!» — протестую я, несмотря на целый билборд, утверждающий обратное. Джудит качает головой. Сестры цокают языками. Найджил фотографирует. Манфред задумчиво смотрит в небо. Берусь за тяжелую артиллерию. Указываю рукой вперед на дорогу в качестве отвлекающего маневра, хорошо известного родителям, проходящим мимо лариков со сладкой ватой, и собачником, проходящим мимо стаи белок. Вперед! Нас там ждут потрясающие виды. Лэнс спускается в путь. И пропускает поворот. Я кричу ему вслед. Вот тебе и тихие деревенские дорожки. Он либо не слышит, либо игнорирует. Лекси отправляется за ним. «Отлично!» — восклицаю я радостным тоном. Как чирлидер проигрывающей команды. «Едем дальше!» Я убеждаю себя, что Лекси догонит Лэнса и вернет его на верную дорожку. Я опускаюсь в путь. Обычно группа едет за мной, но на этот раз ехать было некуда. Найджел развернул свой велосипед поперек узкой дороги. «Интересно», — говорит он, — «кому же так не нравится ваш бизнес, мисс Грин?» «Детям», — говорю я и тут же одергиваю себя. Это звучит так, будто детсадовцы знают обо мне что-то ужасное. «Но вообще детям я нравлюсь». «Надеюсь, это всего лишь подростки, которым нечем заняться. Так говорит полиция и...» полиция? переспрашивает Найджел, подергивая усами. «Так это не первая угроза в ваш адрес? Нам есть о чем беспокоиться?» «Мне уж точно есть. Но этот вандал — трус, который прячется за своими красками. Если бы я считала, что моим гостям что-то угрожает, я бы отменила этот тур». «Это?» — говорю я, изображая недоумение. «Нет, нет, это всего лишь подростковый бунт, только и всего». Полицию это не беспокоит. Последнее, к сожалению, правда. Я хлопаю в ладоши и радостным тоном стимулирую группу двигаться дальше. Вперед! Нас там ждут потрясающие виды. Найджел поднимает камеру. Слишком поздно я понимаю, что вся красная стою перед оскверненным знаком. Найджел улыбается, обнажая острые зубы. Да уж. Вид и правда потрясающий.